Глава 13. Лос-Анджелес, декабрь 1938 года. Вивьен с трудом верилась, что она в самом деле встретилась с Дэвидом Селзником, человеком, решавшим, кто воплотит Скарлетт О Хару. Она видела его фотографии, но его вид все равно ее впечатлил. Перед ней оказался массивный мужчина, напоминавший огромного медведя, и ей пришлось задрать голову, даже несмотря на туфли на высоком каблуке. После того, как Майрон, заплетающимся языком, и когда только ее агент успел столько выпить, представил ее как Скарлет О'Хару, ей показалось, что у нее остановилось сердце. Она была не в силах пошевелиться и словно потеряла дар речи. Тут ее спины коснулся Ларри, нежно подтолкнув ее к продюсеру. Хотя пламя уже погасло, Ее щеки все еще обдавало жаром. Ей вдруг захотелось отбросить норковую шубу, которую она надела, чтобы уберечься от ночной прохлады. Она совсем не подозревала, что сегодня столкнется с пожаром, превратившим холодную декабрьскую ночь в пылающую преисподнюю. «Ларри, рад тебя видеть», — поприветствовал селзник ее возлюбленного, что позволило Вивьен собраться с мыслями и успокоиться. «Ничего себе ты устроил! Такой огромный пожар просто невероятно!» Ларри улыбнулся, но Вивьен заметила, что он был напряжен. «Да брось, так, пустяки!» Селзник со злостью уставился на брата. Что здесь творилось? «Жаль, что вам не довелось увидеть это зрелище в самом начале, когда мы только все подожгли». «Ужин слегка затянулся!» Похоже, Майрон не обращал никакого внимания на гнев брата. «Кстати, в настоящей жизни твою Скарлетт зовут Вивьен Ли». Теперь был ее выход. Вивьен улыбнулась Дэвиду Селзнику, стараясь произвести на него хорошее первое впечатление. «Великолепная сцена», — наконец сказала она, гордясь тем, что ее голос не дрожал. «Полагаю, это большой пожар в Атланте?» «Вы читали роман?» и почему сэлзник как будто не верил ей. «Да, пожалуй, как и все женщины на этой планете», — ответила она и засмеялась. Я читала «Унесенных ветром» раз десять, не меньше, и я обожаю это произведение. Особенно мне понравилась Скарлетт. «Пройдемте ко мне в кабинет», — вмешался второй мужчина, выглядевший точь в точь как Селзник. Он тоже был высокого роста, с густыми темными волосами, большим носом и в очках. Хотя одет он был лучше, чем продюсер. Я Джордж Кьюкер, режиссер. Кьюкер оглядел ее с головы до ног, смерив профессиональным взглядом. На мгновение ей захотелось покрутиться на месте, но она засомневалась, понравится ли такое американцам. Вместо этого она задумалась, как поступить, повиноваться режиссеру и пойти с ним, или остаться с продюсером. Тут Дэвид Селзник принял решение за нее. «Давайте все пойдем ко мне в кабинет. Он больше». Он громко рассмеялся и подал ей руку. «Это же хороший знак». «Откуда у вас столько дерева?» — спросила Вивьен. «Должно быть, вы уничтожили целый лес». «Нет, что вы!» — Селзник наклонился к ней. От него пахло сигаретным дымом, виски и терпким лосьоном после бритья. «Моему директору пришла в голову гениальная идея поджечь все старые декорации». «От каких же фильмов они остались?» Отмахнувшись, продюсер ответил. «От последнего из «Магикан», «Кинг-Конга», «Садов Аллаха» и «Юного лорда Фаунтлероя». «Юный лорд Фаунтлерой мне очень понравился», — Вивьен вздохнула. Позади нее откашлялся Ларри. Он считал, что она слишком много кокетничала». Он ведь прекрасно знал, как сильно ей хотелось получить роль Скарлет. Здесь такая огромная территория. А что вон там сзади? Ее взгляд остановился на гигантской серебристой башне, стоявшей на трех стальных опорах и освещенной прожекторами. На ней была черная надпись ⁇ Селзник International Pictures ⁇ Водонапорная башня, а впереди студии звукозаписи. Селзник махнул рукой в сторону скучных на вид зданий. Я с радостью покажу вам территорию днем. Она огромная, на ней много деревьев и кустарников. Там мы будем снимать унесенных ветром. Вивиан с восторгом кивнула. Да, нетронутая местность и большая площадь. Вот что было нужно для съемок этого фильма. Ей не терпелось осмотреть территорию и пропустить сквозь пальцы красную землю Тары, пусть и здесь, в Голливуде. Мы пришли. Селзник с гордостью показал на белый особняк с круглыми колоннами. «Здесь и находится студия Селзник International Pictures. «Значит, вы работаете тут?» — Вивьин хлопнула в ладоши. «Именно так я всегда и представляла себе Тару». Он придержал для нее дверь, а затем повел ее по лестнице на второй этаж. Его кабинет ее тоже поразил. Он больше походил на шикарную комнату джентльмена. Стены в помещении были обшиты белыми панелями, а перед эркером раздувались под легким ветром тонкие ситцевые занавески. Вивьен попыталась разглядеть, что находилось на полукруглом письменном столе из красного дерева. Два телефона, простая лампа с белым абажуром. А это что? Коробка из-под сигар? Еще она рассмотрела там часы и набор для письма из мрамора. «Это сладости?» Она указала на громадную стеклянную банку. Такую она видела в детстве у врача. Если ребенок был послушным, ему разрешалось залезть в большую банку и взять вознаграждение. «У меня гипогликемия». Должно быть, она непонимающе посмотрела на него, потому что он добавил «слишком низкий уровень сахара в крови». «А это портрет моего отца». Вивьен проследила за его рукой. На огромной фотографии был серьезный мужчина. Ее внимание в первую очередь привлекло пенсне у него на носу. Присаживайтесь, Селзник указал на кресло и диван. Вивьен подождала, пока сядет Ларри, и заняла место рядом с ним. Зачем вы приехали в Голливуд? Они разговаривали до полуночи, а потом Селзник кивнул Джорджу к Юкору. Мисли, вы и не слишком устали. Я бы с удовольствием услышал от вас несколько строк. Режиссер поднялся. Вивьен тоже встала и сказала Ларри: "Я сейчас. Не торопись. Само собой удачи он ей не пожелал, потому что по театральным суевериям это дало бы противоположный эффект. Вивьен улыбнулась ему, стараясь скрыть нарастающее волнение. Она последовала за Кьюкором в комнату, которая по размерам намного уступала кабинету продюсера. Вивьен с восхищением разглядывала эскизы костюмов, висевшие на стенах. Ей ужасно хотелось надеть одно из этих невероятных платьев, созданных для Скарлетт. Спокойно осмотритесь, пробормотал Кьюкор, одновременно ища что-то на загроможденном столе. Повторять дважды Вивьен не пришлось. На полу перед ней стояли фотографии домов, непременно плантации из Южных Штатов, которые могли послужить образцом для тары и двенадцати дубов. Вдруг она осознала, как сильно подобралась к осуществлению главной мечты. Однако теперь, когда роль, казалось, была так близко, Вивьен сильно засомневалась. Вивьен не соответствовала описанию, которое дала героине Скарлетт Охары писательница Маргарет Митчелл. Она была британкой с британским акцентом. А еще, и это, безусловно, было самым большим препятствием, начинающей молодой актрисой, соперничавшей с крупнейшими звездами Голливуда. Ну и пусть. Я идеально подхожу на роль Скарлетт. Теперь мне нужно лишь убедить в этом Джорджа Кьюкера и Дэвида Селзника. «Вы знаете, что актрису на главную роль еще не выбрали?» «Поэтому я и приехала». Вивьен повернулась к Джорджу Кьюкеру, державшему несколько листов бумаги. «Я мечтаю сыграть Скарлетт с тех пор, как прочла роман». «Тогда, пожалуйста, зачитайте слова Скарлетт в этой сцене». Он указал на простой деревянный стул, тем не менее выглядевший изящно. «Садитесь». Вивьен села и взглянула на страницы сценария. Это была одна из главных сцен. Скарлетт пытается убедить Эшли сбежать вместе с ней. Хотя Вивьен очень много раз читала роман и даже делала заметки к самым важным сценам, ее голова вдруг словно опустела. Как ей сейчас нужно представить Скарлетт? Дикой и страстной, или лучше печальной и тоскующей? У нее будто сдавило горло. Она была уверена, что не сможет сказать ни слова. «Вы готовы?» Кьюкер вел себя вежливо, но не особо приветливо. Настал самый важный момент. Только бы ничего не испортить. Вивьен сделала глубокий вдох и начала говорить. Режиссер взял на себя слова Эшли, которые он произносил без эмоций и выражения, что какое-то время раздражало актрису. Однако потом она вжилась в роль. Неудержимо просила и умоляла Эшли сбежать с ней, но тот по-прежнему отказывался. Закончив, она подняла глаза и с ужасом увидела, что Кьюкор нахмурился и выглядел недовольным. При этом Вивьен не сомневалась, что прекрасно воплотила нрав Скарлетт. Она ждала, когда он что-нибудь скажет, еле сдерживаясь, чтобы не начать нервно разминать руки. «У вас есть какие-то планы на ближайшие дни?» — наконец спросил Кьюкор. «Ничего такого, что нельзя отложить». Ее сердце забилось быстрее. «Мои сотрудники свяжутся с вами и назначат дату пробных съемок. Вивьян не верила своему счастью. «Спасибо». Буду очень ждать. Давайте вернемся к остальным. Дэвиду не терпится с вами поговорить. Сегодня она должна была выйти на сцену в Лондоне и сыграть в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Вивьен сделала глубокий вдох. На следующий день после пожара Атланты она отправила телеграмму Тайрону Гатри и, извинившись, сообщила, что не вернется в Лондон до Рождества и, следовательно не сможет сыграть «Титанию». К ее великой радости режиссер театра ответил ей, что для него она одна идеально подходила на роль Скарли Тохары. У нее свалился камень с души. Как хорошо, что Тайрон на нее не в обиде. Она бы не решилась уехать из Голливуда сейчас, когда до главной роли в ее жизни было рукой подать. Она словно раскачивалась перед ней, как вездесущая амела. Теперь ей нужно просто получить роль Скарлет. Потерпеть неудачу? Нет, это уже не вариант. Она сожгла за собой все мосты и корабли, поставила на карту все. Бесчисленные метафоры проносились у нее в голове, пока она ждала, когда наконец сможет приступить к пробным съемкам. Хотя говорили, что Селзник собирался начать съемки в январе, он совсем не торопился. Прошло немало времени, прежде чем ей, наконец, сообщили дату проб. Ей придется ждать еще два бесконечно долгих дня. Вивьен собиралась посмотреть город и художественные музеи, пока она была в Лос-Анджелесе, а Ларри снимался в грозовом перевале. Но не могла ни на чем сосредоточиться. Она думала лишь об огромной возможности, которая могла перевернуть всю ее карьеру. В один момент ей хотелось поскорее пройти пробные съемки и узнать результат, а на следующий день, наоборот, замедлить время, чтобы успеть получше подготовиться. Майрон предоставил ей преподавательницу, обучавшую Вивьен южному диалекту, языку южных штатов. К счастью, он напоминал британский английский с налетом французского, и она быстро научилась на нем говорить. Кроме того, Она ходила в кинотеатры Лос-Анджелеса на фильмы, в которых снимались другие актрисы, желавшие получить роль Скарлет. Оставшееся время она использовала, делая заметки о персонаже. Она часами сидела у бассейна, которому, как и розовому отелю, было немало лет, но Вивьен это совершенно не волновало. Стоял декабрь, а воздух был таким теплым, что можно было купаться». Ларри, напротив, оставался разочарован отелем «Беверли-Хиллз». Он называл его ветхой копией колониальной эпохи и терпеть не мог потрепанную плетеную мебель. Да и в остальном настроение у него было так себе, потому что съемки отнимали много сил. Уайлер, произведший такое приятное впечатление в Лондоне, оказался диктатором, который снова и снова переснимал сцены и не давал Ларри полезных режиссерских указаний. «Мэр Лоберон — ужасная Кэтрин», — сетовал Ларри, когда они ужинали у нее в номере. Майрон посоветовал им обоим скрывать свои отношения и все, что касалось их любви. «Ты бы смотрелась в этой роли намного лучше». «Спасибо, дорогой. Уверена, что ты играешь замечательно». «Уайлер так не считает», — пробурчал Ларри, снова погрузившись в размышления. Когда он был не в духе, Вивьен могла лишь ждать и надеяться, что он расскажет ей, что его тяготит. «Он говорит, что я переигрываю. Якобы мои движения и мимика для камеры недостаточно изящны». Ларри растерянно поднял руки. «Быть такого не может». Вивьен считала Ларри одним из лучших актеров, которых она когда-либо видела. И на театральной сцене, где никто не мог с ним сравниться. И в кино». Картина «Пламя над Англией» имела ошеломляющий успех. Наверняка все дело в Мерл. «Ты уже волнуешься из-за пробных съемок с Лесли Говардом?» — шутливо спросил Ларри, чтобы сменить тему. Однако она отлично его знала и не повелась на эту уловку. Ларри был в курсе, что Вивьен обожала Лесли Говарда, и поэтому с трудом мог скрыть ревность. «Я волнуюсь...» «Потому что у меня есть шанс получить эту роль», — она нежно его поцеловала. «Тебе ведь известно, что в моей жизни только один мужчина».